При имени его он взглянул на меня быстро. «Поши мой!» — сказал он. «Давно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уж какой у него молотец. Ах, время, время!» Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство...» «Что это за церемонии? Фуй, как ему несофисно!» Конечно, дисциплина первого дело, но так ли пишут к старому комрад? Ваше превосходительство не забыло? Хм. И когда покойным фельдмаршалом Мин походит так же и королинку. Хе, брудер! Так он еще помнит старый наш проказ. Теперь о деле...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 Держать в ежовых рукавицах. Хм, понимаю. И не давать ему воли. Нет, видно, ешов и рукавицы, значит, не то. Присем его паспорт. Где же он? А, вот. Отписать в Семеновский. Хорошо, хорошо, все будет сделано. Позволишь без чинов обнять тебя и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 Зарядим картечью пушку. Солдатская песня. Старинные люди, мой батюшка. Недорсль. Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом а за ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большую частью печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности.